Эпизодий шестой. Мы — великаны. Глава первая. Острая бронза и грязная тряпка. Зеленая пакость не очищалась, хоть умри. Я тер и тер, бронясь сквозь зубы. Тряпка, которой меня одарил алкимен, была уже вся в дырах, а гадостный налет сошел с клинка едва ли наполовину. Это мне еще пару кинжалов выдали, и все. А у остальных — мечи, копейные наконечники, секиры. Как они справляются? У Алкимена три меча сияют, глазам больно. Гелиус с неба смотрит и радуется. Мне не умехи, зайчики в глаза пускает. Учись, дурачина. У Делиада — два меча и наконечник от копья. Сыновья папиных советников тоже стараются, пыхтят. Трое взрослых оружейников, надзирающих за арсеналом, про них и речи нету. Трудяги. Скажете, не басилейское это дело оружие чистить? Что, у главка эфирского простых воинов мало? Слуг? Рабов? в миг бы все заблестело. А я вам вот что отвечу. Воин с измальства обучен с оружием управляться. Не только колоть-трубить, но и чистить. Точить, чинить, в порядке содержать, лошадей обиходить, в колесницу запрягать. Мало ли дел на свете. Костер разведи, еду приготовь, доспех почини. А мы кто? Мы тоже войны, так папа объяснил. И гаркнул. Марш бронзу драйдь! Он нас поэтому и к табунщикам отсылает время от времени. Там слуг нет, все сами. Вот... — Позавчера вернулись. Не знаю, как в других городах, а у нас так. — А я что? Я не жалуюсь. — Когда еще настоящий меч в руках подержишь? — Года через три, если позволят. А тут держи на здоровье. — Да что же это такое? Не очищается, зараза. Я прекратил елозить тряпкой по клинку. Скосился на Делиада. Он ближе других сидел. — Может, Делиад как-то иначе трёт. брат точно так же, как и я, только не тряпкой. «Эй, делят! что это у тебя?» «Меч», — пожал он плечами. «Ксифос», — с важностью знатока уточнил Алкимен. «Вижу, что меч не слепой. Чистишь ты его чем?» «Кожей, с сыромятью. А ты?» «А я тряпкой». «Где ты ее взял?» «Алкимен дал». Алкимен не выдержал, прыснул. «Вот же, гад! То-то я смотрю, у всех дело движется, один я завяз, как в болоте, и зелень на клинке, точь-в-точь точь, тина болотная. Сходи к наставнику, возьми у него кусок сыромяти, а то до ночи провозишься». Я поднялся на ноги. «И пусть порошком своим посыплет», — добавил Делиад. «Лучше оттираться будет». «Порошок? Очередная подковырка? Переспрашивать я не стал». Видя, как ухмыляется шутник алкимен, я изо всех сил швырнул недочищенный кинжал в соломенное чучело. В него обычно копьями тычут, но и для броска сгодилось. Я ведь представил, что... Я представил, что чучело — алкимен. Кинжал вонзился ему в голову, прямо в пустую, нет, набитую глупыми затеями башку, и ушел в солому по самую рукоять. Полегчало. Не умею я долго злиться. На Алкимена в особенности. Его надо или сразу убивать до смерти, или привыкнуть к вечным насмешкам. Брата, убивать! Вот я и привык. А что мне оставалось? Ха! Деда попросим. Пусть новые состязания учредит. На истмийских играх. Какие новые? По швырянию. Всего во все. Гипаной ты их точно выиграешь. И выиграю. Мы расхохотались. Я вытащил кинжал, вернул на место и потопал в где наставник Поликрат перебирал оружие. Рядом толклись два раба. Выносили наружу то, что требовало ухода. «Истмийские игры», если вы не знаете, учредил дедушка Сизиф. «Давным-давно, когда нас и на свете не было, говорят в честь Посейдона. Мы с морских торговых путей живем, Кого нам еще славить? Предыдущие игры я, считай, не запомнил. Их не каждый год проводят. Я тогда еще маленький был, сопливый. Шум помню, гвалт, колесницы, большущие, страшные, лошади, драконы и орут кругом «Главк! Главк!». Папа, конечно же, победил. На колесницах он всегда побеждает. Следующие игры ближайшей весной, уже скоро. Пройдет скучная зима, и вот, пожалуйста, весна, состязания, праздник, и Посейдону приятно. С недавних пор я очень хочу, чтобы грозному Посейдону было у нас приятно. Алкимен заявил, что на новых играх он победит в беге. Он уже полгода бегает при всяком удобном случае. Не бегает, носится. Как-то оленя догнал. Мы у табунщиков были. Алкимен на опушку забежал, потом дальше в лес, а тут олень. Алкимен за ним, что есть духу. Только олень злой попался. Чуть рогами алкимена не поддел. Еще копытом решил наподдать. У брата с собой ни копья, ни дротика. Пришлось снова бежать. Теперь уже от оленя. И ведь удрал. Он и на играх всех обгонит. Наденет венок из сосновых ветвей. Почему нет? Если дедушка и правда что-нибудь такое учредит, метание дротиков, например, я тоже могу стать победителем, если на точность. На дальность вряд ли, мне не по годам. Для меня дротик, как для взрослого копье. Зато в цель я бью без промаха. Знаете почему? Потому что я Беллерафонт, метатель-убийца.